Отсюда столь пристальное внимание писателя к фигуре Дмитрия Донского, сыну своего века, правителю-патриоту, мудрому работнику, запахивающему и заваливающему старинные междукняжеские межи и закладывающему фундамент государства с уже примитивными идеалами миролюбия и всемирной отзывчивости. Вместе с князем Отраком будет размышлять автор о нищелюбии и скопидоме у строителей Руси и Сарайском завсегдатае, добром, добычливом хозяине и угодливом слуге, терпеливом Данильзе Иване Даниловиче Калите, и о великих и славных нетерпеливцах, страстотерпцах, Черниговских князей Михаиле и боярине его Федоре, князя Романе Рязанском, от них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть. И так ли к одной истории ее давним дням относимы раздумья маленького Дмитрия?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 Ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились оба опыта, горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет. Вместе с князем юношей будет размышлять писатель о том,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 потесняющую, когда надо, и закон. Вместе с 18-летним московским князем будет размышлять автор романа о новизне третейского суда на миру в правде, где разбирался спор тверского князя Михаила с его дядей князем Еремеем. Шел необычный митрополитический суд –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 на особо наглядную очевидность всякой, даже малой неправды, доступной теперь для всеобщего рассмотрения. Замышлялось мирно и полюбовно, а завершилось недобро. Спорящие потеряли меру, и оказался Тверской князь под замком. Создается впечатление... что Михаил не выдержал именно испытание гласностью, миром, свободы, подытожил Юрий Лощиц, проконстатировав то, что сегодня мы назвали бы отсутствием культуры дискуссии. Вместе с возмужавшим Дмитрием будет размышлять романист Роман. о преемственности неумолимой московской поступательности, не дающей ни на минуту зазеваться, увлечься, расслабиться, о необходимости консолидации, сплочения сил, способных в действительности, а не в мечтах и гаданиях, поднять всю землю в согласном и братском порыве к свободе. Вместе с великим князем будет размышлять писатель о нравственной стороне борьбы за политическое первенство, о греховной прикладной механике политической сиюминутности и нравственном домостроительстве. Раздробляющее действия Дмитрия Ивановича и его правительства не было самоцелью, а преследовала цель объединения на новом, пока еще и для самой Москвы не совсем привычном уровне.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 «Отче, и дедичей» писался Дмитрий Донской. Есть прямая преемственность у поры Куликовской битвы с отдаленными веками от нее быстро текущими днями сегодняшними. Пожалуй, самые сильные страницы романа – те, что повествуют об упразднении на Москве должности Тысяцкого. Тут ни одному Дмитрию есть о чем призадуматься. В мыслях, Взрослеющего великого князя о равности и разности поучительная трактовка понимания им диалектики власти. Видел Дмитрий, прививавший себе пример тех мужей совести, что жили не хлебом единым, чьей неусыпной заботой была судьба отеческой земли. Видел он властелину людскому. Нужно только следить, чтобы, исполняя закон, Никто не превышал свою житейскую меру, потому что тут в превышении и проступала на свет Божий темная корысть. Но видел он и еще один закон. Все неживое и живое стремилось быть непохожим, не одинаковым и в то же самое время уповало на справедливость, жаждало уподоблений, чаяло общие меры вещей. Тема власти, пронизывающая весь роман, содержит немало отвечающих духу нынешнего дня рассуждений, говоря современным языком о коллегиальности, справедливости и демократизме руководства, без которых такая власть в лучшем случае обыкновенное самоуправство, что хочу, то и ворочу, а в худшем в своем обличии диктаторство, деспотизм. нарождающийся порядок единодержавия – объективная историческая закономерность государственного объединения в эпоху Средневековья. А не злой умысел или эгоизм московского князя счастливо совпал с личной волей Дмитрия, с действиями его наиболее дальновидных современников и сподвижников, с чаяними народными. Юрий Лощец, точно воспроизводит побудительное чувство нации, у которой необходимость свержения ига воспитывала сознание необходимости единства в границах территории, подверженной общей беде. Централизация власти вовсе не частный интерес одного из князей, поставившего перед собой цель сломить безжалостного монгола. Осторожный и дальновидный политик готовые к постоянному противоборству и преодолению, обремененной неподдельной заботой о всей земле русской, следующей долгу перед своими предками, завещавшими продолжать начатое ими дело единения. Дмитрий Донской предстает на страницах романа уже не соратников», с помощью которых он осуществлял «Великое княжение», вместе с кем на многие страны мужествовал, коими в бранях страшен был. Немалая роль в становлении нового политического курса принадлежала митрополиту Алексию, при малолетстве Дмитрия, возглавившему московское правительство, а в годы юности и молодости оставившему его советником и наставником в делах мирского властвования. «Будет открываться Дмитрию постепенно, по мере его взросления, отметит автор романа, что сила Алексия не только в его метрополичьем сане, не только в исключительной учености и житейской опытности, у него ум человека государственного, характер деятеля,